Глава седьмая. Подробности расследования. Несколько минут спустя Лола остановила внедорожник у большого трехэтажного особняка, стилизованного под замок. Его высокие узкие окна напоминали бойницы, над черепичной крышей поднималось сразу несколько кирпичных труб, из которых шел дымок. Ограды вокруг дома пока не было, стояли лишь Отдельные кирпичные столбики, между которыми планировалось установить решетки. Так что любой прохожий мог подойти вплотную и заглянуть в окно. Лола, Денис и Агата подошли к массивной каменной лестнице, ведущей к парадной двери. «Ипполит Германович снял этот дом на время, пока строится штаб-квартира», — пояснила Лола. «У всех свои комнаты, но шеф с тузом бывают тут очень редко, зато я торчу почти постоянно». «Дам вам номер своего телефона, можете звонить мне в любое время. Кроме меня здесь постоянно живет Лариса, она типа домоправительница. Любит почесать языком, как и большинство местных, но честно следит за порядком в доме, занимается уборкой, стиркой, готовит, ну и, конечно, докладывает обо всем владельцам особняка. Для этого ее тут и держат, чтобы приглядывала за постояльцами». «Конечно, это не всегда удобно, но мы уже привыкли и стараемся не обсуждать наши дела в ее присутствии. Кстати, прибирается она очень хорошо, а готовит вкусно. Так что вы тоже быстро смиритесь с тем, что она вечно крутится где-то поблизости». Лола толкнула тяжелые двустворчатые двери особняка, и они вошли в большой мрачный вестибюль. На второй этаж вела широкая каменная лестница». На стенах висели картины в позолоченных рамках, потолок поддерживали длинные колонны из белого блестящего мрамора. У высокого витражного окна справа от входных дверей переговаривались трое. Представительный мужчина лет 60 в старомодном пальто с меховым воротником и черной меховой шапки, невысокая пухлая женщина среднего возраста в длинном темно-синем платье, и наброшенные на плечи теплые шали высокий парень с кудрявыми золотистыми волосами приблизительно ровесник агаты и дениса он был в светлых спортивных штанах белых кроссовках и белом пуховике а вот и наша дорогая лолита радушно воскликнул мужчина в пальто а где же босс разве иполит германович с вами не приехал «Он на стройплощадке задержался, но собирается вскоре к вам заглянуть, Антон Игоревич». Сдержанно ответила Лола. «Вот, познакомьтесь, Денис и Агата». Она кивком указала на своих спутников. «Это... журналисты с одного новостного портала Санкт-Петербурга. Приехали с Аполитом Германовичем. Освещают благотворительную деятельность дворянского собрания. Ну и про ваши Белогоры тоже что-нибудь хорошее напишут». Денис молча на нее покосился. Врет, как дышит. Он бы ей поверил. «Это Антон Игоревич Куприянов, глава местной администрации», — представила мужчину в пальто Лола. «Лариса, наш хозяюшка, она вам сейчас комнаты покажет. А это...» Телохранительница озадаченно уставилась на молодого человека в белом пуховике. «Это мой новый водитель», — равнодушно сказал Куприянов. «Дескать, не стоит вашего внимания». «Журналисты, значит. Это хорошо. У Белогор сейчас буквально второе рождение. Пишите про нас побольше, да получше. Реклама нашей деревни не помешает. Больше жителей — больше денег в обороте. А это всегда хорошо». Водитель Куприянова смерил Дениса и Агату насмешливым взглядом. У него были приятные черты лица и желто-зеленые глаза. «Пожалуйте за мной, господа журналисты», — с важным видом обратилась Лариса к вновь прибывшим. «Все вам покажу. Надеюсь, новых гостей не ожидается?» «Нет, на этом все», — заверила ее Лола. «Это хорошо», — обрадовалась домоправительница, — «потому что ужин на дополнительные персоны я не готовила». «А нам хорошо бы в администрацию вернуться», — спохватился Куприянов. И Полит Германович наверняка уже туда отправился. Есть у меня к нему один важный разговор». «Ладно, акулы-пера, еще увидимся». Он помахал рукой Агате и Денису. «Если что, обращайтесь. Вам тут каждая собака подскажет, где меня можно найти. Борис, поехали». Молодой водитель услужливо распахнул перед Куприяновым входную дверь, и оба вышли. Лола тоже ушла, только обратно на стройплощадку, а Лариса повела Агату и Дениса на второй этаж. В особняке оказалось восемь гостевых спален. Денису досталась уютная комнатка на втором этаже с видом на лес. Обстановка была простая — узкая кровать с тумбочкой, стеной, шкаф и маленький плоский телевизор, закрепленный прямо на стене. Но Денису этого было вполне достаточно, он не собирался здесь задерживаться. Заглянув в ванную, Чернокнижец с удивлением обнаружил вместо современной душевой кабины огромную старомодную ванну, сверкающую белой эмалью. Он сразу представил, с каким удовольствием погрузиться в нее вечером. «Надолго вы к нам?» — осведомилась Лариса, пока он раскладывал вещи в шкафу. «Это уж как получится», — пожал плечами Чернокнижец. «Журналисты, значит. А я думала, что сейчас газет уже никто не читает». «Не читает», — подтвердил Денис. «Сейчас все главные новости в интернете на различных порталах. Раньше всего появляются». «И чем же вас наши Белогоры так привлекли?» Лариса прислонилась спиной к дверному косяку, скрестила руки на груди. «Да мы в основном про дворянское собрание пишем». «Они же тут у вас новую штаб-квартиру собрались строить». «Это да», — согласилась Лариса. «А вообще, странные они какие-то. И дела у них с Куприяновым тоже странные». «Ну да ладно, пусть делают, что хотят. Главное, в нашу деревню хоть снова люди начали приезжать. А то в последнее время совсем тоскливо было». «А что в них странного?» — спросил Денис, слегка удивленный ее внезапной разговорчивостью. — В делах этих. — Ну, глава-то у нас непростой, — полголоса проговорила Лариса. — Вы с ним поосторожнее, кстати. — А что с ним сложного? — спросила Агата, появившись на пороге комнаты чернокнижца. Ее поселили в спальне напротив, и она уже успела разложить свои вещи. — Он же у нас не только Белогорами правит но еще и собственный бизнес имеет, — шепнула Лариса. — И с бандитами, говорят, какие-то связи у него есть. Причем еще с молоду. — Так у вас тут и бандиты водятся, — усмехнулась Агата. — А что тут смешного? — оскорбилась Лариса. — Раньше у нас здесь такие дела творились. Ого-го! Бандюки со всей области к нам съезжались. В местном придорожном кафе сходки устраивали. И Куприянов вместе с ними. «Сейчас, конечно, тут гораздо спокойнее стало, да и времена уже не те. А тем кафе теперь тоже Куприянов владеет. Маргарита оно называется. Он там бывает чаще, чем в деревенской администрации, так что имейте в виду. Но вообще от него лучше подальше держаться». «Учтем на будущее», — пообещал Денис. «А у вас-то с ним какие общие дела?» «У меня?» вытаращила глаза домоправительница. «Никаких? Стану я с бандитами якшаться, хоть и с бывшими». «А что же он сюда приезжал?» «Так он Полита Германовича искал», — пояснила Лариса. «Приехал, давай про него расспрашивать, а тут и вы появились, так что ничего общего у меня с ними нет. Я лишь за порядком слежу да хозяевам особняка докладываю». «А где тут у вас полицейский участок?» — задала следующий вопрос Агата. «Да недалеко, на соседней улице», — махнула рукой в сторону окна Лариса. «А вам он на что?» «Хотим кое-что узнать», — уклончиво ответила девушка. «По своим журналистским делам». «А вы меня спросите. Я тут все про всех знаю. А если и чего не знаю, то на рынке у бабок спрошу», — мгновенно предложила Лариса. «Глядишь, и про меня в своих интернетах напишите». Разобрав вещи и с трудом отделавшись от любопытной домоправительницы, Денис и Агата отправились на поиски Белогорского полицейского участка. К тому времени уже окончательно стемнело. Улицы деревни освещались редкими покосившимися фонарями, под ногами поскрипывал свежевыпавший снег. Агата молчала, а Денис тоже не делал попыток ее разговорить, думая о чем-то своем. Вскоре они увидели небольшое одноэтажное здание с мутными окнами. Входная дверь была приоткрыта, поэтому они беспрепятственно вошли. Внутри не оказалось ни стеклянных стоек, ни пропускного пункта или еще чего-либо присущего полицейским участкам, в которых приходилось бывать Денису. Это просто была большая комната с несколькими окнами, в каждом углу которой стояла по обшарпанному письменному столу. Чернокнижец также отметил наличие электрического чайника, микроволновой печи, телевизора и даже небольшого холодильника, стоявшего у дальней стены. Да здесь жить можно было. За самым дальним столом сидел толстяк в полицейском кителе, расстегнутом на огромном животе, и, попивая чай из большой металлической кружки, отгадывал кроссворды в пухлом журнале. «А вы еще кто?» Не слишком радостно осведомился он, подняв глаза. «Добрый вечер», — шагнул к нему Денис. «Мы прибыли из Санкт-Петербурга, работаем в одном новостном издании. Слышали, у вас тут нашли тело местного жителя с какими-то необычными повреждениями. Расскажите нам что-нибудь об этом?» «С какой стати я буду делиться с вами подробностями?» Толстяк громко икнул. «Нашего расследования». — У нас тут так дела не делаются. — Нас к вам направил господин Куприянов. Недобро зыркнула на него Агата. — Глава вашей деревенской администрации. Он пообещал, что вы нам окажете всяческое содействие. — Так что же вы сразу не сказали? Толстяк сразу весь подобрался, даже застегнул форменную рубашку на своем необъятном брюхе. — Как продвигается следствие? — строго спросила Агата. — Да мы пока особо не продвинулись, — забормотал толстяк. — Нам сейчас любая информация пригодится, — заверил его Денис. — А мы за это можем крупным планом поместить в газете ваше фото и подадим все как официальный комментарий от представителя власти. — Больно мне, надо свои рожи светить, — лениво отмахнулся полицейский и вернулся к своему кроссворду. — А что конкретно вас интересует? — Все обстоятельства гибели Геннадия Векшина, — сказал чернокнижец. — Что вам об этом известно? — Да нет там никаких обстоятельств. Напился старик, может, подрался с кем-то из местных. Здесь такое сплошь и рядом. А он знатный пьяница был. А потом либо сам в прорубь свалился, либо ему помог кто. Где сейчас концы найдешь? — «Снегом уже все следы измело». «И ни единого свидетеля нет?» — уточнила Агата. «Может, видеозаписи?» «Это вам не Санкт-Иренбург, а Белогоры!» — хохотнул Толстяк. «У нас тут камеры слежения на каждом шагу не понатыканы, потому что нас никто не финансирует. Очевидцев случившегося нет, никто ничего не видел. А у Генки Векшина и роднит уж не осталось». О нем никто особо и переживать не будет». «Но разве в пьяной драке можно получить подобные повреждения?» — спросила девушка. «Вам откуда про них известно?» — удивился толстяк. «Пообщались кое с кем из местных жителей», — пояснила Агата. «Они нам во всех подробностях все рассказали. Но стоит ли верить этим подробностям?» «Вот болтоны проклятые!» — вскипел полицейский. «Как можно работать в такой обстановке? Ничего и ни от кого утаить нельзя!» «Ну да, изрезала его всего. Знатно течением по камням потаскала». «Думаете, это течением? спокойно поинтересовался Денис. «Похоже, местные представители закона и правда не любили себя особо утруждать». «Во чем же еще?» — нахмурил редкие брови толстяк. «Но мы слышали, что у вас тут и раньше подобное случалось», — добавил Чернокнижец, «что находили людей с похожими ранениями». «От кого это вы слышали?» — начал терять терпение полицейский. «Тоже от местных? Так вот у них бы и вы спрашивали все подробности!» «Но мы предпочитаем узнать все от вас», — улыбнулся Чернокнижец. «Да не знаю я ничего!» — гневно отрезал толстяк. — И кто вам такое наболтал? На моей памяти тут точно ничего подобного не происходило. Никто больше по пьяни в проруби не тонул. — А сколько лет вы уже здесь работаете? — спросила Агата. Полицейский закатил глаза к потолку и принялся подсчитывать, загибая пальцы левой руки. — Лет пять, не меньше, — наконец сообщил он. «Не знаю, как раньше, но при мне тут все спокойно было». «А вы это...» — задумался Толстяк. «Если вам охота про старые дела что-то разузнать, так это надо к коллегу Свирскому идти». «К Свирскому?» — переспросила Агата. «А это еще кто?» «Бывший деревенский участковый. Свирский Олег Ефремович. Он в этом полицейском участке всю свою жизнь проработал, пока его на пенсию не выгнали». «А уже после него меня сюда поставили». «Точно, сходите к нему. Старик один живет тут недалеко. Рад будет с вами потрепаться». Полицейский усмехнулся. «Пенсионеров хлебом не корми, только дай с кем-нибудь о прежних временах поболтать». «А точный адрес этого свирского не подскажете?» спросил чернокнижец. «Подскажу. Только проваливайте отсюда поскорее». Раздраженно бросил полицейский, пододвигая поближе журнал с кроссвордами. «Хватит уже отвлекать меня от работы!»